СССР. 1942-1944 годы. Первое время Девятаеву было очень непривычно летать на стареньком тихоходном У-2. На подобном самолете он делал в небе свои первые шаги, а теперь приходилось выполнять на нем довольно серьезную работу. Одно утешало – он все-таки добился своего и вернулся к летной практике. Самым скучным – С точки зрения Михаила являлись переброски срочных донесений. Происходило это так. На небольшой грунтовой аэродром, где располагались эскадрильи У-2, приезжал Юркий Виллис с офицером оперативного отдела штаба армии. Офицер вручал летчику запечатанный конверт, называл координаты адресата и крайний срок доставки. А дальше вся ответственность ложилась на плечи авиатора. Он сам выбирал время вылета, маршрут, высоту полета, площадку для посадки. И так каждый раз. Относительное разнообразие пришло лишь осенью 1943 года, когда советское командование начало использовать тихоходные У-2 для ночных бомбардировок фашистской передовой линии. Ночные налеты здорово изматывали врага и на душе молодого летчика полегчало. Отныне он тоже принимал непосредственное участие в разгроме оккупантов. Вскоре к бомбардировкам добавились и другие боевые задачи, полные риска и опасности. Под накопившему опыт Девитаеву поручали вывозить с передовой раненых бойцов, доставлять в партизанские соединения оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие. Выполняя санитарные рейсы, Михаил в общей сложности перевез 800 литров крови, 80 медицинских групп для выполнения хирургических операций, вывез с передовой и из районов действия партизанских отрядов огромное количество раненых. За этими сухими цифрами... Тысячи спасенных человеческих жизней. Девятаев прекрасно справлялся с этой нелегкой работой и в конце 1943 года был заслуженно представлен ко второму ордену Красного Знамени.